Глава вторая. 8 мая 1942 года. Декретное время 7 часов 18 минут. Скаты горы Асчелуле. Сорвав крышку крохотного цилиндрического тубуса с таблетки пенициллина, закидываю первую же в рот. Фу, блин, гадость. Жадно запиваю ее водой из фляги, после чего беру из индивидуальной пакета, надрываю его оболочку зубами. Болит так, горячо, будто жжётцы изнутри. Вместо ранения неудачной ключицей. Достав бумажный свёрток, скрываю и его. Разворачиваю скатку бинта и тут же прижимаю один из ватно-марлевых тампонов, который неподвижный, к входному отверстию раны, стараясь не касаться при этом внутренней стороны стерильной подушечки. Браться за нее можно только со стороны, помеченной цветными нитками. Второй тампон, подвижный, смещаю на выходное отверстие и туго бинтую оба, скрепляя узел бинта безопасной булавкой из набора индивидуального пакета. Ну все, всё, вроде, крови зайти не должен. Осмотреть тела, с собой забираем все исправные пулеметы, оставшиеся гранаты и посмотрите их пайки. Там может быть шоколад, его раненым оставьте. Шоколад способствует выработке новой крови. Где-то слышал, а где не помню. По крайней мере, точно знаю, что после сдачи крови донорм рекомендовала съесть шоколад. Устало ложусь на камни, следя за тем, как ходят между телами немцев в густую сеявшими пляж мои бойцы. С фогами аккуратней, не зацепите. Отбил мы атаку противника, отбили, несмотря ни на что. Хотя, вернее сказать, вопреки самолюбию все же немножко тешит мысль, что последний рывок врага погасил именно я. Но мазнув взглядом по распластавшемуся рядом с товарищем Володи Карпову, в буквальном смысле смертельно бледному. я лишь горько вздохнул. Нет, фрицев остановил не только я. И парень, протянув мне набитый диск, вложил остаток жизни в это единственное усилие. Скорее всего, на пределе физических возможностей обескровленного организма. Помочь ему я уже не смог, отрубившись сам. А когда Славка Красиков привел меня в чувство, было поздно. Ну, атаку мы отбили. Как видно, я ошибся с оценкой вражеской установки, только вперед. Немцам не хватило добежать до нас считанных метров, но даже смяв и перебив остатки третьего отделения, им пришлось бы еще разбираться с бойцами первого и второго, а после штурмовать дот. И все с потерями, которые и так уже были велики. А моя очередь в упор скосившая оставшихся храбрецов, как видно стала последней каплей, что сломила их наступательный порыв. После враг уже не пытался, атаковать, а в беспорядке отступил к берегу, откуда эвакуировался уже всего лишь на пяти катерах. Причем еще два при отходе потопили пулемётчики артиллеристы Дота. Как я и обещал, Амаха бич Крымского разлива, вернее сказать даже Керченского, Ильфеодасийского не суть. Главное, пока все идет по плану. Позволив себе секундную слабость, я целиком распластался на камнях, разлёгшись с максимальным для себя удобством. И тут же в памяти всплыл эпизод, когда я также лежал на земле, причем долго лежал несколько часов кряду. А всему предшествовал мой первый разговор с начальником особого отдела дивизии. 2 мая 1942 года, декретное время 8 часов 3 минуты. Штаб 63-й горно-стрелковой дивизии. Так, капитан, разрешить войти. Капитан госбезопасности с ног до головы смерил меня внимательным, жестким взглядом серых водянистых глаз, причем на лице его не дрогнул ни один мускул. Заходите. Я аккуратно прикрыл сбитую из снарядных ящиков дверь в блиндаже и послушно сделал три шага вперед, замерев посередине помещения и практически поедая начальство глазами с видом лихим и придуркаватым, дабы не смущать его своим разумением. Впрочем, капитан не оценил моих действий, сев за стол от пивчая из простой алюминиевой кружки. Рядом с ней я заметил ржаной сухарь. Начальник особого отдела открыл какой-то документ, углубившись в чтение и не обращая на меня совершенно никакого внимания. Но когда я уже начал ерзать, не в силах больше молчать, раздалось негромкое С чем пришел, лейтенант? В Отпуск захотел. Вначале меня едва не током пробило от этих слов, а вдруг действительно отпустят на отдых, и я смогу отправиться в Сталинград, Кольки. Но тут же до меня дошло, что это всего лишь лишь шутка командира, точнее, сарказм, озвученный даже без намека на улыбку. Нет, товарищ капитан. Прошу разрешить добыть языка. Глава местного НКВД даже взгляд не поднял от стола. А зачем нам язык? Вопрос поставил меня в тупик, но я тут же нашелся с ответом. Как зачем, ты, капитан? Чтобы получить информацию о приготовлениях противника. Нет. Сказал зараза, как отрезал. И где тут мой дар убеждения, где специальные возможности, я вас спрашиваю? Да как же нет, это ведь мой непосредственный начальник впервые за время разговора поднял на меня глаза. Самсонов, занимайтесь взводом. Одиннадцать дней назад ваш предшественник допустил грубейшее ЧП. Боец его взвода Тадаев расстрелял из трофейного немецкого автомата полномочного особого отдела под 251-м полку Иванова. Командиром полка майора Дубинина, его адъютанта Шимонидзе, а после пытался с боем прорваться на немецкую сторону. Это, как понимать? Впервые ледяное спокойствие изменило капитану и продолжил он уже горячее. Только за 21-22 апреля из одного лишь 346-го полка дезертировало 17 человек. Семнадцать, Самсонов, ты это понимаешь? У нас бойцы в командиров стреляют, лейтенанта Пятибратова из взвода управления артиллерии убили. Свои убили. Ты знаешь, как тут меня за все это натягивал член Военсовета армии? Переждав бурю с выражением предельного сочувствия, я все же заметил. Так, капитан, это все, конечно, ужасно. И ЧП с Тадаевым и дружественный огонь, и дезертиры, но я вам скажу так. У меня еще с пограничной службы чуйка, перед 22 июня она в голос кричал об опасности. Сейчас она также кричит. Если немцы ударят крепко, все последние происшествия померкнут. Мертвым ведь все равно будет. Взгляд начальника стал будто еще тяжелее. Самсонов, ты командир взвода НКВД, а не разведбаты дивизии. Вот пусть комдив даёт своим орлам указания добычи языков. Я так и быть, этому поспособствую. А ты занимайся боевой подготовкой во взводе, работой с личным составом, чтобы еще одного тадаева не пропустили. И чтобы больше пораженческих разговоров я от тебя не слышал. можешь идти. Однако я не сдвинулся с места. Товарищ капитан, отпустите меня с разведкой. Не возьму языка, можете меня хоть в рядовые разжаловать, хоть что делайте, но я клянусь вам, кричит Чуйка об опасности". Глава особого отдела уже был готов разразиться гневной отповедью, но прежде чем очередные слова сорвались с его губ, я успел поймать его взгляд. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза, пока особист неожиданно не откинулся назад и уже гораздо спокойнее бросил: "Да шут с тобой, лейтенант. Иди за языком, раз так хочется под пули залезть. Но людей из завода брать не разрешаю, а в разведбате договаривайся обо всем сам". "Так точно, товарищ капитан. Разрешите идти?" Командир только тяжело вздохнул. "Иди". Кажется, я понял, как работает специальный навык «Дар убеждения". Обстановка в разведбати вначале показалась мне какой-то апатичной. Отдыхающие бойцы при виде меня даже не попытались изобразить хоть какое-то приветствие, провожали их тусклыми равнодушными взглядами. Меня это зацепило, хотя раньше мне было бы абсолютно фиолетово, что красноармейцы не выказывают внимания появившемуся в расположении командиру. Но, видимо, заработали игровые поднастройки, иначе как объяснить тот факт, что мне до зубовного скряга захотелось построить воинов и как следует их разнести. Впрочем, сотни полторы от силы две разведчиков при капитане комбате это как бы и не тянет на полноценный батальон. Кое-как успокоив себя мыслями о высоких потерях и постоянном риске бойцов, связанном с особенностями службы. Я проглотил горькую пилюлю явного игнора, после чего постарался как можно скорее найти командира. И нашел. И что приятно, не отдыхающего где-то на топчане в штабном блиндаже, а на занятиях с личным составом по рукопашному бою. Конкретно при моем появлении он отрабатывал защиту от атаки с холодным оружием сверху. Поочередно два бойца пытались нанести удар по нисходящей. Один держал в руках саперную лопатку, другой зажатый обратным хватом нож. Техника самообороны капитана заключалась в шаге вперед с одновременным блоком предплечья левой, которым он встречал вооруженную руку спарринг партнера в районе запястья. Далее следовал захват уже правой с одновременным подшагом и подворотом к противнику. И тут же скоростной бросок через бедро с фиксацией вооруженной руки и последующим болевым приемом. Комбат одновременно надавливал коленом на локоть и скручивал кисть, демонстрируя технику примерно двум десяткам рассевшихся вокруг бойцов. Выглядело все довольно впечатляюще и технично, так что я не удержался от высказанного вслух одобрения. Красиво работать, точь комбат. Невысокий, плотно сбитый крепыш, кстати, довольно молодой, всего год на 4 постарше. Капитан Гордеев белозубо улыбнулся мне и несколько театральным жестом пригласил в круг. "А что, наши доблестные органы не желают попробовать свои силы?" Я с некоторым сомнением пожал плечами, интуитивно поняв, что если желаю рассчитывать на поддержку разведчиков, то должен завоевать их уважение. А способ лучше, чем хороший дружеский спарринг, еще поискать надо. "Могу и попробовать, только я все чаще ножом орудую, чем лопаткой. И сверху вниз, до обратным хватом бить не стану." Кстати, мои слова чистая правда. Штык ножом действительно довелось поработать в ближнем бою и не раз. Кэп вновь била улыбнулся. Ножом так ножом. А что думаешь, лейтенант, если я буду с клинком? В голосе молодого комбата слышится откровенный вызов. Не наребячился еще, ишь ты. Ну ладно, будь по-твоему. Так даже лучше. Но в избежание ранений и возможных травм предлагаю использовать деревянные муляжи. У вас такие есть? Капитан согласно кивнул. Найдутся. И действительно, нашлись две очень хорошо выполненные деревянные модели ножа разведчика НР-40. Приняв свой с благодарным кивком, я тоже занял такую позицию, с выставленной вперед вооруженной правой рукой и притянутой к себе левой прикрывающий корпус. Гордеев уже с несколько хищноватой улыбкой встал напротив, зеркально повторив мою стойку. Секунду мы просто стояли друг напротив друга, пока я ждал сигнала о начале учебной схватки. Но тут Кэп просто бросился вперед, одновременно выстреливая стремительным резким выпадом. Будь я на привычных тренировках по хаккедо, подобный рывок пропустил бы однозначно. Но рефлексы бойца Снас сработали автоматически. Я успел резво отпрыгнуть назад и тот же ударил наотмашь по атакующей руке комбата, имитируя режущий удар по внешней стороне кисти. Лезвие клинка чувствительно коснулось противника, но капитан и не подумал хитрить, остановившись и показав всем пораженную конечность. Как я и говорил, недооценка противника и слишком поспешная атака нередко приводят к поражению в схватке. Бойцы промолчали, хотя в выражении их лиц читалось некоторое неудовольствие. А вот Гордеев, вновь развернувшись к огню, несколько задумчиво произнес. "Неплохо, лейтенант, неплохо", указав на шрам, тянущийся через левую щеку, добавил: "Давно на фронте из погранцов? Ты акт очень твой капитан. До 22 июня воюю с переменным успехом". Комбат усмехнулся. Ну, если по жив, значит, успех тебе сопутствовал. Однако ж ты меня удивил, удивил. А теперь давай-ка поработаем в полную силу. Взгляд Кэпа вдруг стал холодным, цепким, оценивающим. Перехватив деревянный клинок в левую руку, он стал приближаться, постреливая короткими режущими кистевыми движениями. Они, кстати, весьма неплохо секут пальцы вооруженной руки руке соперника на живой схватке. Я начал отвечать точно такими же пугаи, держа оппонента на расстоянии. И в какой-то момент он вдруг попятился назад, словно бы оступившись. или испугавшись. Тогда я сделал шаг вперед, намереваясь уколоть именно его вооруженную кисть, а Кэп неожиданно резко схватил правый рукав моей гимнастерки и дернул его вверх и в сторону, при этом стремительно шагнув навстречу. Я попытался среагировать, вновь отступив назад. Однако уже на отшаге почувствовал, что деревянное остриё макета коснулось брюха с правой стороны, как раз в районе печени. Благодушно усмехнувшись, но как же восстановлен статус-кво, комбат дружески хлопнул меня по плечу, после чего весело спросил: «Зачем пришёл, лейтенант? Тебя, кстати, как зовут?" "Рома, Самсонов Роман". Гордеев в очередной раз белозубо расплыгаясь улыбнулся и протянул руку. "Александр, так с чем пожал, Рома?" Я крепко стиснул протянутую для рукопожатия кисть, после чего ответил: "Нужна группа, человек пять-шесть, языка взять хочу". Комбат разом поскучнел. Там мин по с обеих сторон, плюс колючка. А ближе к немецким позициям всё пристреленых пулеметчиками. Люстры в воздухе висят чуть ли не каждые пять минут. Нет, я людей своих ради чужих орденов класть не буду. Ну, хотя бы ответил не слишком громко. Вот только взгляд отвел Чекане каждое слово отказа. Однако, положив руку на плечо Гордееву, я горячо зашептал, стараясь поймать его глаза. С нашей стороны сделают и разметят проход в минном поле, обещаю. И дальше свои колючки мы не пойдем. Есть информация. Тут я еще сильнее приглушил голос, что противник сегодня будет резать проволоку. Вроде бы фрицы готовят наступление, лучшего случая взять их языка нам не представится. Одно дело делаем комбат, а если врежут крепко, сам понимаешь. И ты со своими орлами, и я со своим взводом и прочей, да вся дивизия здесь останемся, коли с позиции собьют и танки в прорыв бросят. Секунд двадцать я смотрю глаза в глаза капитана, и после он шумно выдыхает. Откуда информация? отрицательно покачав голову, отвечаю. Не могу сказать, но информация точная, даже точнейшая. И действительно не могу, ведь в противном случае пришлось бы признаться, что имеющиеся у меня сведения почерпнуты из документальных свидетельств переговоров командующего фронтом и командующего армией, которые пройдут только будущей ночью. Наконец, комбат согласно кивает. Хорошо, дам людей. Человек 7 тебе хватит? Я только обрадованно киваю головой. По прошествии нескольких часов уже лежу на довольно-таки с тылой ночью земле. В руках моих сжат снайперский вариант винтовки Мосина, взятый на время у наших стрелков. Владельцу за прокат оружия я пообещал трофейные часы. Причем на стволе винтовки закреплен первый отечественный глушитель Бромид, что резко повышает наши шансы в случае быстрого вскрывания. Держась метров за сто от колючки, мы с разведчиками расположились в компактной группой у самых рядов заграждения. Ожидая появления немцев. Как же выматывает томительное ожидания? Серьезно, для меня безмолвно, бездейственно ждать чего-либо важного будет, пожалуй, самым сложным в жизни. Но вновь срабатывают игровые поднастройки. В реальности я давно бы сломался и не смог неподвижно лежать на холодной земле, периодически осматривая полосу проволочных заграждений сквозь оптический прицел. А сейчас лежу и даже как бы ничего терпимо. Благо, что за несколько часов перед выходом ничего не ел. И пил по минимуму и с собой из собой, запас еды взял только пара сухари да малый горсть сахара. В принципе, стандартный снайперский паёк на охоте. Силы подкрепит и достаточно. Ни жирная тушёнка, после которой потянется сон, захочется разом выпить полуфляги, а то и до ветру отлучиться. Это всё дома, в блиндажах. Вон они на два часа. Разведчик с биноклем, сержант Михаил Стягов, по совместительству командир приданного мне отделения, указывает на шавелящееся ограждение фигурки немцев посмотрев в сторону указанного направления, просто представив перед собой циферблат и по часовой стрелке определив, куда смотреть, ничего сложного. Я замечаю смутные, размытые вражеские силуэты у колючки. Молоток Миха заметил языков. Ну что, командуй своим, подойдем поближе, и подождем, пока проберутся сквозь ограждение.